Глава восемнадцатая. На улицах Петербурга. Тысяча семьсот пятьдесят шестой год. Апрель седьмое. Ездил к В В Ф. В Кострому послал письма бабушке. Десятое. Ездил к С Ф А. Двадцать восьмое. Была опера Александра Великого. Тридцатое. Была в ночь великая гроза. И от грому загорелась Петра и Павла башня. Зачало гореть в пятом часу по полуночи, в десять минут в середине, и башня, перегоревши, повалилась в пятьдесят минут, а там огонь вниз пошел. А в шестом часу двадцать минут начала крыша церкви гореть, а в тридцать две минуты зачал нижний ярус гореть, а в седьмом часу... 40 сорок минут зачала гореть глава над алтаем. В восьмом часу огня наверху уже не стало видно. Поездка пажа по к Вильяму Вильямовичу Фермору или Степану Федоровичу Апраксину — дело обыкновенное. Доставка важного послания или какой-нибудь вещи саномному вельможе — одна из прямых обязанностей отроков, дежуривших при императрице. Паш отправлялся в путь, выслушав краткую инструкцию и получив на руки пакет, коробку или свертку. Если ему вручали что-то ценное, то на дворе его поджидала казенная коляска. Но чаще всего молодые люди сбегали с крыльца налегке, упрятав письмо в карман кафтана или повторяя наизусть текст конфиденциального сообщения. Пажи не всегда шагали до пункта назначения пешком. Случалось, что они пользовались услугами томившихся поблизости извозчиков и таким образом превращались в участников довольно интенсивного городского дорожного движения, имевшего свои установления и традиции. Читатель напрасно сомневается в наличии в ту далекую эпоху жестких правил перемещения транспортных средств по российской столице. Елизаветинская дорожная инспекция в лице чиновников главной полицеймейстерской канцелярии налагала на нарушителей весьма строгие и беспощадные взыскания. Суровость применяемой кары порой могла показаться чрезмерной. Особенно несладко приходилось лепкомпанцам, точнее их крепостным, и имуществу. генерал полицмейстер Татищев Невзирая на августейшее покровительство чинам, лейб-компании спуску бравым солдатам не давал и штрафовал по полной программе. Иной раз лишь заступничество императрицы спасало гвардейцев от совершенного разорения. Вот характерный пример. 4 марта 1755 года клейб-компании Гренадеру и армии-поручику Федору Ивановичу Иванову обратился за помощью Алексей Платонов, дворецкий камергера Мартына Карловича Скавронского. Ему понадобилось зачем-то съездить к Семеновской церкви, что на литейной стороне, а свободных лошадей в конюшне хозяина не нашлось. Лейб-компанец просьбу приятеля уважил, одолжил двух коней со всем прибором и своего крепостного Никифра Иванова в качестве кучера. Дворецкий и тут же выехал вместе с Ивановым за ворота двора лейбкомпанца. Лошади в сторону литейной перспективы бежали быстро. Вскоре сани миновали летний императорский дворец и спустились на фонтанку возле Семеновского моста. Возница, очевидно, не желая терять время в образовавшейся на мосту пробке из множества сгрудившихся экипажей, предпочел переправиться на противоположный берег по льду. Не сбавляя скорость, Никифор Иванов направил лошадей на речку, где вроде бы никто и ничто не мешало проезду. Однако неожиданно из-под моста вынырнул какой-то мальчонка лет шести. Кучер и глазом не успел моргнуть, крикнул только посторонись и потянул на себя вожжи. Но, увы, поздно. Малец угодил под самые копыта хотя подполозье полозья Саней к счастью не попал. Когда Саня остановились, Платонов и Иванов кинулись к нему. Мальчик дышал с трудом. На щеке и над левым глазом у него были кровавые рассеченные раны. Пока любители скорой езды осматривали пострадавшего, к месту дорожно-транспортного происшествия устремились люди. Первым примчался некий солдат, оказавшийся отцом ребенка рядовым Астраханского полка Петром Прохоровичем Чучковым, бросившись к мальчику, он стал ощупывать его, бормотать что-то, потом вскочил и на всю округу закричал «Караул!». Назов явилась команда с ближайшего пикета во главе с подпоручиком первого московского полка Константином Ядренцовым. Ездаки попытались оправдаться, но офицер, выслушав обе стороны, Велел отвезти всех в здание главной полиции. Лошадей и сани пигнали туда же. Кучеру Никифору Иванову не повезло. Разбором наезда на мальчика занялся лично генерал-полицмейстер Алексей Данил Чтатищев. Вельможа прочитал рапорт Ядренцова, в котором подпоручик подчеркнул резовое скакание на лошадях крепостного лейб-компанца ознакомился с версией обвиняемого и дворецкого поглядел на страдавшего от переломов малыша и тотчас вынес приговор кучера превысившего в неположенном месте скорость бить немилосердно плетьми после чего отослать в военную коллегию для зачисления в солдаты чётный лейб-компаньец пытался вызволить из полиции своего верного слугу и личное имущество Наказание соответствовало закону. Указ от 23 января 1732 года предписывал всем чинам ездить смирно, ни на кого не наезжать, никого не бить и не топтать, нарушители подвергали жестокому наказанию. Согласно указу от 20 марта 1742 года у тех, кто скачет по улицам на резвых лошадях, то есть очень быстро лошадей следовало отбирать и отдавать на конюшню Ее Императорского Величества. Существовал еще и указ от 27 декабря 1752 года, по которому лакеям не разрешалось ездить верхом, и держать в руках плети. Виновных надлежало сечь немилостиво и отсылать в рекруты без зачету, а хозяев штрафовать деньгами по рассмотрению. Никифор Иванов приступил все три закона. Мальчика потоптал, зато бит плетьми. Ехал резво, лошади из бруи попроводаны в придворную конюшню. Будучи холопом, взял в руки хлыст и правил лошадьми, От и угодил военную коллегию. Кроме того, с хозяина нового рекрута полиция хотела взыскать штраф около 50 рублей. А вот сани поручика под конфискацию не попадали, и лейбкомпанец мог забрать их в любой момент. Визит в главную полицию привел Федор Иванович в отчаянию. Ему оставалось уповать лишь на милость императрицы. 9 марта 1755 года офицер подал в канцелярию лейб-компании на высочайшее имя Челобитную, в которой умолял защитить от чрезмерных полицейских репрессий. Начальство Иванова поинтересовало татищева о сути дела. 18 марта от него прислали уже знакомый поручику ответ, правда, с одной поправкой. Реальный размер штрафа опустился с 50 до 20 рублей. Причем генерал-полицмейстер пояснил, что деньги предназначены для лечения сбитого ребенка и просил, не затягивая, вычесть сумму из жалований лейб-компанца и вручить ее Петру Чучкову. Сверив жалобу подчиненного с промеморией главной полиции, Командование Лейб-компании решило поддержать прошение своего гренадера. Соответствующая бумага ушла наверх. Императрица откликнулась через две недели. 5 апреля генерал полицмейстер уведомили о том, что Ее Величество повелела смягчить законные наказания лейб холопа от армии освободить, лошадей из борьи возвратить. О двадцати рублях в документе ничего не говорилось. По-видимому, штраф офицеру все же пришлось заплатить. 20 апреля Федор Иванов взял под расписку из военной коллегии Никифора, с трепетом ожидавшего там своей участи почти полтора месяца. Строгость кары, опирающейся на статью закона, понятна. Однако Алексей Данилович Татищев настолько не любил лейб-компанцев, Что не стеснялся и откровенно его 17 февраля 1755 года на Невской перспективе произошла очередная авария. Порожняя придворная карета, выехав с прилегающей улицы на центральную магистраль города, не пожелала притормозить и пропустить вперед транспорт, двигавшийся по главной дороге. В результате она опрокинула и покалечила всадника Трофима Иванова. Кто виноват в случившемся? Ясно. Свидетелей, в том числе спутников Иванова, достаточно. Тем не менее, главная полиция делает иной вывод и привлекает к суду изувеченного мужика. Почему? Формально за превышение скорости, а фактически, наверное, из за то, что тот назвался крепостным лейб-компанией Гренадера и армии поручика Ивана Михайлова. А раз так, то лошадь в придворную конюшню, а бедолагу поткнут. Публичную экзекуцию свершили 20 февраля. Несчастного Иванова водили по городу и на каждом перекрестке награждали ударами кошек и плетей. После вмешательства царицы мужика и лошадь вернули барину, поручику Михайлову, но на запережитые обиды и побои никто, разумеется, так и не извинился поскольку речь у нас зашла о лейб комппансах расскажем о весьма занимательном приключении выпавшем на долю уже знакомого нам александра мартыновича швановича во второй половине дня шестого августа 1757 года александр шванович надумал посетить кого то на васильевском острове лейп компании сбежал по лестнице с крыльца дома купца матвея какушкина на Семенной площади и пешком направился к Мойке, скорее всего, по Малой Сарской улице, ныне переулок Гривцова. Там свернул налево и по набережной добрался до Синего моста, где в ожидании клиентов обычно кротали время извозчики. И действительно, возле моста Шванвич увидел жившего по соседству извозчика Якова Гаврилова сына Косова молодого крестьянина, крепостного тайного советника и сенатора Ивана Андреевича Щербатова. Осенью 1756 года двадцатилетний парень приехал в Петербург на заработки из деревни Дорки, что в Романовском уезде. Зарегистрировался в генерал-полицмейстерской канцелярии. После чего снял угол в особняке Матвея Кокушкина у нанимавшего тут квартиру Калашника, федора иванова платил яков за постой по восемь копеек в неделю из доходов какими удавалось разжиться развозя по столичным улицам военных чиновников торговцев и прочую небедную публику в отличие от поручика, одетого в повседневный лейб лейб-кампанский мундир Крестьянин, которому по указу 29 октября 1745 года полагалось быть в сером кафтане, а поясным красным кушаком с личным номером на левом рукаве, соседа по дому не признал. Но вскочил в одноколку какой-то гвардеец, велел отвезти себя на Васильевский остров в седьмую линию, не указывая их кому, и ладно. Особо не раздумывая, Яков ударил лошадку хлыстом, и покатил по вознесенской перспективе к Исаакиевскому мосту. В тот же час, в том же направлении, но по невской перспективе, мчала запряженная парой коляска секретаря военной коллегии Алексея Андреевича Немова, правил экипажем крепостной кучер Немова Степан Кузьмин. Он только что высадил детей секретаря, Капитана Андрея Алексеевича и поручика Михаила Алексеевича у дворца Алексея Даниловича Татищева на углу фонтанки и Невской перспективы и сейчас возвращался на помещий двор на Васильевском острове. С Невского коляска повернула на Адмиралтейскую улицу, затем направо, огибая по периметру вал Адмиралтейской крепости. До Исаакиевского моста оставалось совсем чуть-чуть, всего лишь перемахнуть – расположенный у самого поворота подъемный мост, перекинутый через Адмиралтейский канал недалеко от церкви Исаакия Далмацкого. Но тут совершенно не кстати. Впереди показался одноколка сидящий сидящим в ней лейбкомпанским офицером, который также въезжала на подъемный мост. Степан Казмин, имея двух коней, вовсе не желал плестись в хвосте извозчей лошадки. Он попробовал обогнать путавшуюся под ногами повозку. Уже за мостом настиг ее до да столь неловк, что едва увернулся от столкновения. Считанные мгновения обе коляски бежали по дороге ноздря в ноздрю параллельно друг другу, преграждая путь встречному движению, которого по счастью не было. Наконец Шванович не выдержал и приказал Якову оторваться от назойливого преследователя. Когда Козьмин заметил это, не на шутку разозлился, уступать дорогу ему не хотелось. Поэтому он замахнулся бечевкой на возницу, да не рассчитал, и съездил по плечу лейб-компанцу. Шванвич аж вскрикнул от боли. Впрочем, кучер немого, видно, сам испугался своей смелости. И вместо того, чтобы улизнуть с места происшествия в растерянности, выпустил вожжи из рук, отчего би лошади замедлили шаг и вскоре остановились. Разъяренный Шванович спрыгнул с повозки и подбежал к обидчику, вопрошая, «Ты кто таков? И что себе позволяешь?» Кучер со страху потерял дар речи, пролепетал себе под что-то, вроде как повинился. Тогда лейб-компанец для порядка врезал ему кулаком по лицу, и снова сел в одноколку, приказав извозчику ехать далее. Не знаю, как объяснить то, что случилось буквально несколько минут спустя. Либо Шванвич ударил чересчур сильно, либо Холоп не стерпел унижений со стороны чужого, а не своего барина, а, может быть, сыграли роковую роль иные мотивы. Только неожиданно Степан козьмин стяганулся всего размах у лошадей, и пустился в погоню за офицером. Стрелой коляска пролетела по Исаакиевскому мосту, круто повернула налево и по набережной устремилась за одноколкой, поравнявшейся к тому моменту с западным крылом сухопутного кадетского корпуса. Кучер секретаря военной коллегии, похоже, в огневе плохо соображал, что делал. Нагнав у моста через канал, первой василиостровской линии извозящую повозку он обрушил удары на сидевшего в ней лейб комппанса без конца повторяя «По что бьешь, лейб-компанец, по что бьешь лейб компанец по что бьешь гренадер едва успел вытащить из ножен шпагу чтобы помешать обезумевшему мужику изувечить себя пока обе коляски бок обок неслись по мосту мимо сквера разделявшего первую и третью линии и дома долгорукова где в том же году разместила созданная иван ивановичем шуваловым академией художеств шпага и плеть рассекали воздух сойдясь в жестоком поединке пару раз шванович вздрагивал от пронзительной боли в левом плече Козьмину досталось больше две глубокие раны на голове с левой стороны четыре на левой руке выше и ниже локти а также рассеченные до губы левого щека Таков итог короткой дуэли кучера с лейбкомпанцем, которая прекратилась только после того, как немовские лошади, опередив одноколку, преградили ей путь перед домами Головкина и морского кадетского корпуса. Шванович тотчас выпрыгнул из повозки, крикнул Якову Косому, что тот ехал, забыв при этом заплатить извозчику условленную сумму, а сам убрал шпагу в ножны, и отправил с пешком к седьмой линии, не обращая внимания ни на утратившего самоконтроль холопа, ни на двадцать или тридцать человек, что приближались со стороны дворца оменьшиков с криками «Держи его! Держи!». Кучер тоже слез с коляски и побежал за Швановичем. Остановил его у крыльца дома Головкина который принадлежал труппе первого русского театра Сумарокова, и опять начал приставать, повторяя, как заведенный, «За что ты меня бьешь?» Лейб компаньца отмахнулся и сшагал дальше. Козьмин за ним. В это время группа людей, выражая явное сочувствие к порубленному простолюдину, добралась до помятого крыльца, а спустя полминуты окружила драчунов подле морского кадетского корпуса. Шванович вновь вытащил из ножен шпагу, но, осознав вскоре, что силы неравны, бросил клинок на землю и кинулся к крыльцу Головкинского дворца. Мужики разгадали маневр, схватили гренадера за руки, за полы кафтана и принялись избивать. Солдат Астраханского полка Федор Петров, стоявший на часах во дворце, В сенях двери, из которых выходили на крыльцо, уж давно он наблюдал за разгоревшимся конфликтом, в точности соблюдая приказ господина Сумарокова не встревать в уличные драки и ссор. Однако, когда лейб-компанец попробовал подняться по ступенькам на крыльцо, с трудом отбиваясь от наседавших на него людей, караульный вызвал командира, фурьера Михаила Чалова. Чалов вышел на крыльцо... И, увидев взбиравшихся по лестнице окровавленных соперников, объявил им, что впускать в помещение никого не станет, ибо имеет на сей счет письменное распоряжение директора театра. Затем вернулся в дом, предварительно усилив Часового Петрова рядовыми Петром Трофимовым, Федором Афанасьевым и Филатом Тимофеевым. Поняв, что спасения не найти, Шванвич капитулировал и полностью отдался на милость победившей толпы. Тогда, отвесив обидчику изрядное число тумаков, четверо мужиков взяли лейб кампанца за руки и повели к рогаточной будке. Кто-то подобрал валявшуюся на мостовой шпагу, другие воинственно продолжали вопить — бей его хорошенько, но так, чтобы дух не вышибить, а третьи не утерпели и полезли обчищать карманы гренадер. Мало того, что Шванович обронил в баталии шляпу с золоченым гасом стоимостью в 14 рублей 50 копеек и шпагу с серебряным эфесом ценой в 33 рубля, чуть не потерял пятерублевый парик, который в пылу борьбы сбился на бок, окруживший пленник и чернь не постеснялся отнять золотые часы 45 рублей. Серебряные монеты — всего на 33 рубля, и две серебряные запонки — 3 рубля. Причем открытый разбой не посчитали нужным пресечь караульные из ближайшей рогаточной, которые, выслушав добровольных помощников полиции, поймавших и избивших в кровь нарушителя порядка, решили отвезти его на Василиостровскую съезжую, располагавшуюся на девятой линии, и лично возглавили многолюдную процессию.